Глава девятнадцатая. Говорящие роли. Вскоре наступила первая сентября и незаметно подкаралилась школьная пора. Бен вступил в ряды школьников и теперь, как все, носил под мышкой аккуратную стопку книг. Он чувствовал себя чужаком и немного смущался, но пытался не показывать это, появляясь везде с храбрым выражением лица и никогда не выдавая того, что до тринадцати лет не ходил в школу. Мисс Селия рассказала об этом только учителю, который был очень добр к Бену. Мальчик делал потрясающие успехи по чтению и письму, но был не в ладах с географией и арифметикой, несмотря на все старания Торни. Но Бетти всегда успокаивала Бена, когда у того что-нибудь не получалось. К счастью, Бен был невысокого роста и достаточно смышлёным, поэтому не выделялся из толпы своих одноклассников. Хотя он не особо дружил с алгеброй, но мог дольше всех заниматься гимнастикой, кувыркаясь и поворачиваясь бесчисленное количество раз, что не под силу было большинству его одноклассников. Мальчишки смеялись над ним, когда он путал местонахождение Китая и Африки, но в то же время он поражал их первоклассными знаниями про животных, которые водятся в этой экзотической стране. Учитель заслуженно хвалил его, когда он в чём-то делал успехи. Но каждый раз, когда учитель пытался исправить его ошибки, Бен краснел от смущения и был готов в это время провалиться сквозь землю. Так прошла первая учебная неделя. Но Бен не рассказывал мисс Селии о своих школьных испытаниях, так как понимал, что она ему в этом не поможет, и он должен справиться с этим сам. Некоторые дети смотрели на него с высока, обзывая голодранцем, бродягой и циркачом. И хотя Бен и делал вид, что не замечает этого, глубоко в душе это его очень ранило, ведь он хотел начать жизнь с начала и быть таким же, как все. Он не стыдился своей жизни в прошлом, но такое поведение со стороны других мальчишек, воле неволе, вызывало у него чувство неприязнь к своему прошлому. Он не делился этим с Месс Селлией, но она была не глупа. И догадывалась обо всём, ещё больше уважая Бена и восхищаясь твёрдостью его натуры. Но однажды вечером Бетти и Бэб не в силах скрыть своего возмущения, перебивая друг дружку, доложили мисс Селии о неприятном случае с Сэмом. Сэму просто завидно, что Бен прыгает лучше его, и он ещё всё время твердит, что Бен должен жить в бараках среди таких же бедняков, как и он. А Бен ответил, что место Сэма в хлеву среди свиней. Да-да, именно там ему и место, такому жадине, который ест большие яблоки и жалеет другим дать хотя бы откусить маленький кусочек. А потом он разозлился, и мы все начали над ним смеяться. И он тогда угрозился, что будет драться. И тогда Бен ему говорит: "Нет уж, спасибо. Я никогда не поднимаю руку на слабоков". Тогда Сэм схватил Бена и сказал, что не отпустит его до тех пор, пока тот не извинится перед ним. А Бен, конечно же, этого не сделает, и так они могут простоять всю ночь. Ему-то все равно. А мы тогда за ужином съедим его порцию десерта. Радостно закричала Беб, предвкушая, как она будет есть ореховое пирожное и печеные груши вместо Бена. Если он не вернется к ужину, мы пойдем за ним. По-моему, я не раз слышала, что Сэм потрунивает над Беном, сказала мисс Селия, готовая защитить своего любимца от несправедливых преследований. Да. Всем вместе с Мозом часто издеваются над Беном. Они уже взрослые мальчишки, и мы не можем их остановить, подтвердила Бэб. Бен об этом никому не рассказывал и не хотел, чтобы мы рассказывали. Он всегда говорил, что сам может за себя постоять, но мы больше не в силах от вас это скрывать, потому что это несправедливо, и обидчики должны получить по заслугам. У Бэтти на глаза накатывались слёзы. Молодцы, что всё мне рассказали. Я покончу с этим беспределом. С негодованием воскликнула Мисселия. Когда вошёл Торни, девочки подбежали к нему, спрашивая, видел ли он Бена и помог ли ему, но Торни с улыбкой ответил: "Он сам постоял за себя и сделал это в очень вежливой форме. А где Сэм?" поинтересовалась Бетти. Стоит и смотрит на дерево, чтобы увидеть, куда подевался Бен. "Ой, расскажи нам, что там произошло", допытывалась любопытная Бетти. "Когда я проходил мимо, то увидел Бена на дереве. А Сэм кидал в него камнями. Я остановился и сказал тому толстику, чтобы он убирался вон. Но упрямый Сэм ответил, что не уйдет, пока Бен не попросит у него прощения. А Бен сказал, что лучше просидит целую неделю на дереве, чем попросит у него прощения. Когда я уже было хотел задать хорошую трёпку тому упрямому мальчишке, откуда не возьмись, появилась повозка с сеном, и Бен незаметно спрыгнул на неё, когда Сэм со мной перепирался. Это меня так рассмешило. Я сказал, что у меня нет времени с ним разбираться и ушёл, держась за живот и боясь лопнуть от смеха. История о том, как Бен одурачил Сэма, всех очень развеселила, и дети залились звонким смехом, пока мисс Селия не прервала их бурное веселье. Но где же сейчас Бен? Он совершит небольшую прогулку на тележке и скоро вернётся домой, полный впечатлений, но я ещё покажу этому Сэму, как издеваться над нашим Беном. Я задам Сэму и Мозу хорошую взбучку, чтобы эти проходимцы знали своё место, с возмущением закричал Торни. Мисс Селия, пытаясь успокоить своего брата, уверяла, что кулаки не самый хороший метод в борьбе за справедливость. Бену нужно учиться только хорошему, и у него, по-моему, это прекрасно получается. Я придумала один план. На день рождения Бена мы пригласим детей, и Бен окажется в центре внимания. И если мы будем относиться к нему с уважением, всячески подчёркивая его заслуги, то все остальные тоже будут следовать нашему примеру. И это будет куда лучше, чем решение проблем с помощью кулаков. Мы попробуем разыграть на его день рождения трагедию, комедию, мелодраму и фарс одновременно, продолжала мисс Селия. Вдруг на улице послышался свист, и мисс Селия шёпотом сказала: "Тише! Бен идет. Вы не должны ничего рассказывать ему о нашем плане. На следующий день мисс Селия вместе с миссис Мос смотрели, как дети репетировали каждую свою роль. В представлении были задействованы почти все, даже Сэм с Мосом и другие школьники. Беб всегда попадались забавные реплики, которые заставляли всех смеяться. И сейчас она рассказывала забавный стишок про кошачью школу, всячески подражая кошке. Мурмяу, пф. А в это время Бетти застенчиво бормотала себе под нос стишок "Маленькая Лили", раскачиваясь из стороны в сторону, как бы помогая себе запомнить трудные рифмы. Дети репетировали каждый день в школе, и учитель подбадривал их своей похвалой. "Пожалуйста, тише. Сейчас я прочитаю свои слова", сказала мисс Селия. Она вышла на середину сцены, держа шляпу в руках, и с благородным видом процитировала одну из баллад. Дети были в восторге от её выступления и слушали внимательно от начала до конца. А теперь все вместе споём, распорядился учитель, и как только все дружно затянули знакомый мотив, отворилась дверь, и в комнату вошли Санчо со своим хозяином. Есть у Бенни маленький щенок, дружелюбен, весел и игрив, и куда бы Бення ни пошёл, псёсик всюду следует за ним. В школу как-то раз они пришли, И развеселили всех детей. Радовались дети, увидев этих неразлучных двух друзей. Все радостно залились смехом, а Бен отдал Санчо команду место. Миссис Мосс извинилась перед учителем за поведение детей, пригрозив пальцем дочкам, но только звонок окончательно всех успокоил. Мисс Селия поднялась и сказала: "Я хочу поблагодарить вас за это маленькое замечательное представление". А также пригласить всех вас в субботу на праздник, посвящённый дню рождения Бена. Собрание стрелков состоится в обед, и я надеюсь увидеть всех членов двух клубов. Я вас приглашаю от имени Бена и думаю, что это будет один из самых весёлых дней рождения, которые когда-либо отмечались. Лицо Бена озарилось улыбкой от этой неожиданной новости. Ему было несказанно приятно, что мисс Селия оказала ему такую честь. И он не знал, куда спрятать свой взгляд. Бен допускал мысли, что готовится какой-то грандиозный сюрприз на его день рождения, но он и предположить не мог, что мисс Селия пригласит на праздник всю школу вместе с учителем. Такой жест со стороны мисс Селия заставил многих мальчишек проявлять особенное внимание к нему. Даже Сэм, боясь не попасть в список приглашенных, поспешно предложил чашу мира в виде большого яблока, а Мос. В свою очередь, предложил в качестве подарка свой пирочинный ножик, который мог очень пригодиться Бену. На тренировке по стрельбе из лука было видно, что Бэб, как и Бетти, всё время попадают мимо. И всё-таки не женское это дело, поддразнивал Торни. Не спеши делать выводы. Если бы я могла использовать две своих руки, то доказала бы, что ты ошибаешься. Не ставь себя выше всех. Ведь и сам когда-нибудь сможешь промахнуться, справедливо заметила Селия. Не думаю, ответил брат и пошёл устанавливать мишень для Бена. Ну, это мы ещё посмотрим, сказала мисс Селие с уверенностью в голосе, глядя на девочек. Она не сомневалась, что настанет день, когда у девочек всё будет получаться не хуже, чем у других, и верила, что девочки скоро начнут пожинать лавры, так как видела, с каким упорством и рвением они этого добиваются. Боб стала верной ученицей мисс Селие и неукоснительно подчинялась её наставлениям. Аналовка натягивала тетиву и, будучи неутомимой и довольно-таки крепкой девочкой для своего возраста, пускала стрелу за стрелой, всё чаще попадая в цель. Мальчики не обращали внимания на Бэб и были заняты своим делом, но Бетти делала для Бэб то же, что Санчо делал для Бена, бегая за стрелами, пока её ноги не начинали болеть от усталости. Она была уверена, что Бэб победит. и совсем не уделяла внимания своим занятиям по стрельбе, редко попадая в цель.